Вечерами не в силах уснуть, я располагался в комнате больного. Целлер, который недолюбливал Луция, но был слишком верен мне и с заботливостью относился ко всем, кто мне дорог, соглашался подежурить рядом со мной у постели Луция, откуда слышалось схриплое дыхание. Меня охватывала горечь, глубокое точно море. Луция никогда меня по-настоящему не любил. Наши отношения очень скоро превратились в отношения расточительного сына и покладистого отца. Его жизнь прошла без крупных проектов, без серьезных мыслей, без глубоких страстей. Он растратил свои годы так же бездумно, как транжир, не глядя, расшивыривает золотые монеты. Я избрал своей опорой шаткую стену. Я с гневом думал сейчас об огромных суммах, истраченных на усыновление Луце, о трехстах миллионах сестерциев, розданных солдатам. Мой печальный жребий был в известном смысле делом моих собственных рук. Я удовлетворил свое давнее желание дать Луцею все, что только было в моих силах. Правда, Надо признать, что государство от этого не пострадало, и сделанный мною выбор не нанес урона моей чести. В глубине души я даже боялся, что Луцию станет лучше. Протяни он еще несколько лет, и я не смогу уже передать власть этой тени. Луций никогда не задавал вопросов, но словно читал мои мысли. Его глаза тоскливо следили за каждым моим движением. Я вторично сделал его консулом. Он тревожился, что не сможет выполнять свои обязанности. Страх не угодить мне усугублял его болезнь. «Быть марцелом тебе». Я повторял стихи Вергилия, посвященные племяннику Августа, тоже обрученному, С императорской властью, но смерть остановила его на пути к ней. «О, дайте полные руки! Лилий вы мне! Я от цветов разбросаю алых!» Любитель цветов мог получить от меня лишь еще несколько бесполезных погребальных букетов. Луций счел, что ему лучше. Он захотел воротиться в Рим. Врачи, которые расходились во мнениях лишь в вопросе, сколько времени Луцию еще остается жить, посоветовали мне не противоречить ему. Делая по пути частые остановки, я перевез его на виллу. Его представление сенату в качестве наследника императорской власти... Я предполагал осуществить почти сразу после Нового года. Обычай требовал, чтобы Луций обратился ко мне с ответной, благодарственной речью. Этот крохотный образчик красноречия был предметом его забот уже несколько месяцев. Мы вместе продумали и отшлифовали наиболее трудные места». Работал он над этой речью и в утро январских календ. Внезапно у него хлынула горлом кровь, голова закружилась. Луций прислонился к спинке стула и закрыл глаза. Смерть для этого легкомысленного существа оказалась лишь погружением в забытье. Был день Нового года. Чтобы не прерывать публичных торжеств и увеселений, я позаботился о том, чтобы весть о кончине Луция не получила огласки. О ней было официально объявлено только на следующий день. Он был без пышных церемоний похоронен в садах, принадлежавших его семье. Накануне похорон Сенат прислал ко мне... Делегацию, поручив ей выразить мне соболезнования, было предложено также оказать Луцию почести, какие оказывают божеству. Он имел на них право, как приемный сын императора. Но я отказался. Все это и без того уже слишком дорого. Обошлось государству. Я ограничился тем, что велел соорудить в честь Луция несколько траурных святилищ и воздвигнуть несколько статуй в местах, где ему доводилось жить. Нет, бедный Луций не был Богом. Теперь нельзя было терять ни минуты. Впрочем, у меня было время, как следует все обдумать, пока я сидел у постели больного, и я принял решение. Я приметил в Сенате некоего Антонина, Человека лет пятидесяти, из провинциальной семьи. Он находился в отдаленном родстве с семейством Плотины. Антонин поразил меня почтительно и в то же время нежной заботливостью, с какой он относился к своему тестью, немощному старику, сидевшему в сенате с ним рядом. Я перечитал его послужной список. «Этот добропорядочный человек». На всех постах, какие он занимал, проявил себя безупречно, и мой выбор пал на него. Чем чаще я виделся с Антонином, тем глубже становилось мое к нему уважение. Этот простой человек обладал достоинством, над которым я до сих пор мало задумывался, даже тогда, когда сам его обнаруживал добротой. Он был не свободен от мелких недостатков, свойственных мудрецам. Его ум, поглощенный выполнением каждодневных задач, был занят не столько будущим, сколько настоящим. Его знания жизни ограничивали сами его достоинства. Все его путешествия свелись к нескольким официальным миссиям, выполненным, кстати сказать, превосходно. С искусствами он был мало знаком и на любые нововведения шел неохотно. Провинции, например, никогда не будут представлять для него ту неисчерпаемую сокровищницу возможностей прогресса, какой они не переставали быть для меня. Он станет скорее продолжать, нежели расширять начатое мною дело, но будет продолжать его хорошо. Государство получит в его лице честного слугу и хорошего хозяина, Однако отрезок времени, отпущенный одному поколению, представлялся мне недостаточным для того, чтобы обеспечить безопасность целого мира. Я стремился протянуть по возможности дальше эту мудрую цепочку приемных сыновей, подготовить для императорской власти лишнюю подставу на дороге времен.